совсем не вариант. Одних только вещей сюда перетащить полвагона надо. Спустились на третий. «Где трёшка?» — спросил Олег, всё так же опираясь руками о колени, из-под лобби разглядывая обитую, потрепанным дерматином дверь квартиры напротив. «Вот это?» «Ты на неё смотришь», — подтвердил я. По плану трёшка. Вроде бы окна на две стороны должны быть. На улицу и во двор. стекла целы?» — уточнил Леонид. — Не знаю. Пошли посмотрим. Я поддергал ручку. Дверь не была заперта. Подалась с тихим скрипом. — Заходим. Олег, войдя первым в зал, замер на пороге и громко чихнул от облака поднявшейся пыли. — Ого! Ты посмотри, что тут есть! — прозвучало его изумленное восклицание. Я зашел следом и тоже застыл. Посреди пустого, заваленного мусорами и битым стеклом зала, На пыльном паркете стояло большое массивное пианино. Чёрный полированный корпус, отливавший в пыльной дымке тусклым лаком, казался абсолютно инородным телом в этой разрухе. Крышка была закрыта. Оно стояло, как забытый артефакт цивилизации, молчаливые, немного жутковаты своей неожиданности. В чёрной причёрной комнате жил чёрный причёрный человек. И было у него чёрное причёрное пианино. Появившись последним, насмешливо продекламировал Леонид, оглядывая мрачное помещение. «Всегда мечтал научиться!» — воскликнул Олег. Его глаза загорелись детским любопытством. Он осторожно обошёл инструмент, но прикасаться не решился «Представляете, мужики, сидишь тут вечером при свечах и бац бас по клавишам!» «Ну так сыграй! Чего ждать-то?» ты подзадорил его Леонид, ухмыляясь. «Вон, крышку откинь!» «Там кнопочки внутри. Потыкай, пока мы его на дрова не пустили». «Здесь может быть растяжка», — замахал головой Олег. «Такие штуки просто так обычно не оставляют». «Сколько ребят погибло по глупости?» «Не подумает, схватит и бах!» «Нет человека!» «Да брось ты гнать!» — отмахнулся Леонид. «Бред! Смотри!» Он решительно подошёл к инструменту. Ухватился за передний край тяжёлой крышки и резко откинул её вверх. Ничего не произошло. Только облако пыли поднялось в воздух. Ряды чёрно-белых клавиш предстали во всей своей молчаливой красе. «Ну вот, я ж говорил!» — торжествуючо заявил Леонид. «Паранойя враг прогресса, смотри!» Он провёл одним указательным пальцем слева направо по клавишам. Раздался хаотичный, из гармоничным гулки звук. Затем он этим же пальцем, медленно, но очень узнаваемо, нажал несколько клавиш подряд. — В траве сидел, кузнечик! — Ох, не хрена тебе, Леня! Олег смотрел на него с неподдельным изумлением и даже уважением. — Ты еще и музыкант, оказывается! Где ты такому научился? Леонид загадочно улыбнулся, удовлетворенный произведенным эффектом. — Но... Если все, кто умеет это играть, музыканты, то да, <смех> я музыкант. В детстве бабка пыталась меня научить. Вот и осталось. Прошу любить и жаловать. Хорош трындеть, мужики. Обмешался я, прерывая этот странный в данных обстоятельствах музыкальный экскурс. Определяемся уже, чего тянуть. Эта квартира, в принципе, нормальный вариант. В зале почти целое окно, только форточка выбита, но это даже плюс. Будет куда дымоход от бружуги вывести если найдём. На кухне стёкол нет, но рама целая Можно чем-то затянуть. В дальней спальне есть балкон с частично уцелевшим остекленением. Можно использовать как холодный тамбур или кладовку. Мебели нет, но вот это. Я кивнул на пианино. Оно тяжёлое, деревянное. Можно попробовать разобрать на дрова в крайнем случае. Или использовать как стол. В общем, жить можно. Или идём смотреть дальше. Глава пятнадцатая. Больше задерживаться у пианино не стали. Последний диссонантный аккорд, излечённый Олегом, замер в пыльном воздухе. Мы вышли на лестничную клетку, где холодный сквозняк таки гулял по бетонным пролётам, забывая в пустых шахтах лифтов. Первый шаг на пути к выживанию был сделан. Найдено относительно укрытое местечко. Оно, конечно, задумывалась как временная пристань но что-то подсказывало, что это не так. Что эти голые стены станут нашим домом надолго. Поэтому подходить к обустройству надо было со всей серьёзностью, как к строительству крепости в осаждённом городе. Действовать решили по плану, намеченному на ходу. Я возвращаюсь к самолёту, чтобы заняться разгрузкой оставшейся вещей и припасов. Мужики обследуют квартиры на этом и верхних этажах в поисках всего полезного. Дров, материалов для заделки окон, хоть какой-то утвари, одеял, трипья Первоочередная задача — тепло. Без него мы все превратимся в ледяные статуи за ночь. Для этого нужно загерметизировать окна, хотя бы в одной комнате. Можно использовать фанеру, картон, старое одеяло, полиэтилен — всё, что найдётся. Главное — закрыться так, чтобы свет не был виден с улицы. Установить и запустить буржуйку. Её привезли. Это уже половина успеха. Осталось найти или смастерить дымоход и вывести его через форточку. Заготовить дрова. Проблем, по идее, быть не должно. Деревянные косяки, оконные рамы, двери, старые шкафы, стулья, плинтуса. Если уж совсем припрет, можно содрать часть полов. Они здесь деревянные, просто сверху покрыты дерюгой и скрашены фанерой и линолеума. Горючего хватит. Второй насущный вопрос — еда. Кое-что у нас есть. Мужики героически наскребли припасы перед побегом. Мука, сахар, соль, немного мяса, сухари. Но на такую ораву, три семьи с детьми, этого хватит от силы на неделю, да и то впруголодь. Поэтому параллельно с обустройством дома надо думать и о продовольствии. Окраина города, степ рядом, зверя должно быть достаточно. Но это завтра. Сегодня разгрузка, переезды, борьба за тепло. Спустившись на второй этаж, я заглянул в наш импровизированный медблок, квартиру с тварёнышем. Сын сидел на пыльном полу, прислонившись к стене. Его лицо было бледным от усталости и холода. Аня всё ещё возилась в ванной. Её голос доносился приглушённо. «Думаю, можно пока его оставить». Вышла она, тихо прикрыв дверь. На её лбу выступила испарина. Руки были в тёмных подтёках засохшей крови. Она машинально потянулась к выключателю света на стене. Щелчок. Ничего не изменилось. Лампочка давно не горела. «Не выключишь», — усмехнулся сын, наблюдая за её движением. Аня недоуменно посмотрела на него, потом на выключатель, и, слабо улыбнувшись, убрала руку. Жест был абсолютно автоматическим. «Привычка с детства», — объяснила она, потирая пальцы. «Мама была строга. Выйдешь, выключи свет». «И теперь при виде привычного квадратика у тебя срабатывает намертво вбитый алгоритм», — усмехнулся сын. «Как и у собаки Павлова. В нашем старом доме свет в уборной не выключался вообще. Я, когда лет десять назад прокладывала временную проводку после одного из катаклизмов, Под рукой не оказалось выключателя. На время соединил провода напрямую. Время затянулось. Привыкли. Теперь эта деталь казалась странным символом ушедшего быта. «Что с ним?» — кивнул я на дверь ванной, стараясь говорить тише. «Не помрет?» — выглядит неживым. «Не должен», — ответила Аня, но в ее голосе сквозило сомнение. «У них феноменальная регенерация. Раны затягивается почти на глазах. Кости срастаются невероятно быстро. Я надеюсь, что через пару недель он будет как новый. А ты уверена, что когда он поправится, я замялся, подбирая слова, что он не причинит никому вреда, особенно детям. Он всё-таки зверь, диги. Инстинкты, голод, боль. Ничто звериное ему не чуждо. Благодарность — понятие человеческое. Более чем уверенно. Аня посмотрела мне прямо в глаза. Её взгляд был твёрдым, почти гипнотическим. Я не могу это объяснить рационально, но после вчерашнего, после той связи, что возникло, когда он спас девочек, мне кажется, я чувствую его. Читаю, не мысли, скорее состояние, ощущение. Стоит сосредоточиться, и перед глазами встают образы, эмоции, которые в нём сейчас. Он не опасен для нас, он... он свой. Как собака, которая защищает дом. Мои предположения подтверждались. Аня с самого начала слышала тварёныша, причём не только его, а ещё и мамашу. Эти твари были не просто умны. Они обладали каким-то непостижимым разумом, способным к сложной коммуникации, пусть и невербальной. И именно Аня стала для них проводником. Но почему они изначально были враждебны к людям? Загадка. И что ты сейчас видишь? Не удержался я от вопроса. Это было за гранью понимания, но отрицать факты глупо. Аня на мгновение зажмурилась, приложив пальцы к вискам. Её лицо стало сосредоточенным, отрешённым. Она покосилась на дверь ванной, будто пытаясь заглянуть сквозь неё. Он спит. Глубоко. Снится сон. «Что именно?» — шёпотом спросил я, чувствуя, как по спине пробегает мурашки. «Снег. Много снега. Дорога. Большая белая машина. Пикап. Огромное колёсо с цепями в кузове, пулемёт на турели. Он куда-то едет быстро. Вокруг многоэтажки, как здесь, разрушенные. В салоне вооружённые люди. Лица напряжённые, злые. Они что-то ищут. И это всё картинки из его сна? Голос мой звучал хрипло. Я вспомнил ночь. Её сонное предупреждение. Да. Всплывают обрывками, на ярко. И почему-то повторяются, как закольцованные. «Аня», — перебил я ее, шагнув ближе, — «я тебе не говорил, не до того было, но сегодня ночью ты рассказала мне сон, страшный сон, почти в точности описала то, что случилось потом, люди с факелами, стрельбу, ты говорила, что надо бежать и начала собирать вещи во сне». Аня посмотрела на меня, как на умалишенного Ее глаза расширились от непонимания и тревоги. Она протянула руку и прикоснулась тыльной стороной ладони к моему лбу потом к вискам, проверяя температуру. «Вроде не горячий. Ты, наверное, головой сильно стукнулся. Или контузия?» В её голос отзвучало искреннее сочувствие и растерянность. «Головой тоже и не раз». Согласился я, указывая на свой распухший синяках лоб. «Но я не брежу, Аня. Когда я проснулся, ты сидела на табурете у потухшей печки. Глаза открыты на взгляд. Пустой, в никуда». Говорила ты странным чужим голосом монотоном безжизненным. Рассказала сон про людей с факелами. Стрельбу. Потом затвердила, что надо бежать, что они уже идут, и вот тогда я заметил вещи. Ту дурацкую кучу в углу и понял, что ты спишь. Говоришь во сне. Ты сейчас серьезно? Ее лицо стало каменным. На лбу нахмурились морщины. Или это какой-то неуместный розыгрыш? Сейчас. Блин, Аня! Я сдержал раздражение. Мне больше нечем заняться, шутить в такой момент. Я вообще часто прикалываюсь. Ты сама видела эту кучу. Чугунки, книги, веник, кошачью подушку, мою гитару, ёршик. Всё намешано. Ты это собрала. В состоянии лунатизма. Ты бредишь. Она снова пристально вглядывалась в мои глаза, ища признаки бреда или контузии. «Я тоже видел эту кучу, мам», — тихо она твёрдо сказал сын. И голос твой слышал сквозь сон. «Ты говорила про что-то страшное». Аня посмотрела на сына, потом снова на меня. В её глазах мелькнуло смятение, затем тень страха. Она медленно кивнула, словно сдаваясь под напором неоспоримых фактов. «Ну, допустим». Она произнесла это с усилием. «Допустим, я или что-то во мне может видеть будущее или его обрывки. Как это объяснить?» мне ты, поправил я». «Точнее, не совсем ты. Творёныш видит сны, предчувствия, а ты каким-то образом его... слышишь. Принимаешь его видение, как радиостанции. Вчера ночью он почуял опасность, передал тебе, и ты во сне предупредила нас». Пусть так. Она снова не стала спорить, видимо, сама не понимая природы этого явления. «Сейчас-то ты чего хочешь? Проверить мои способности? Попробуй». Я схватился за эту соломинку. Попробую увидеть то место из его сна подробнее. Может, есть особенности? Вывески, номера домов, памятники, форма машин. Любая деталь. Мы должны понять, где это и когда это может случиться. Аня зажмурилась, напряглась всем телом. Ее лицо стало сосредоточенным, почти болезненным. Прошло несколько томительных секунд. Потом она слабо покачала головой, открывая глаза. Не могу различить детали. Всё размыто, как сквозь туман. Да и не с чем сравнить. Я ведь кроме этой многоотажки и окрестностей ничего в городе не видела Как я узнаю район? Ах, ладно. Сдался я разочарованный, но не неудивлённый. Сейчас пойдём к самолёту. Надо разгружать остатки, тащить сюда, а потом... Потом попробуем ещё. Если можешь, почаще настраивайся на него. Вдруг покажет, что ещё. Любая информация сейчас на вид золота. Объём оставшейся вещей в самолёте оказался внушительным. Кроме таких невыгруженных бочек с соляркой, в салон кукурузника напоминал лавку старьёвщика. Мужики, готовясь к побегу в попыхах, пихали всё внутрь, что попадалось под руку в ангаре и старушки. Кроме дежурной буржуйки, они прихватили советский двухкиловатный генератор, две паяльные лампы, канистру с керосином, большую армейскую палатку. Несколько потрёпанных спальников, складной походный столик с четырьмя такими жестульчиками и железнодорожный домкрат, здоровенный, ржавый, весом килограмм под пятьдесят. «Пригодится!» — коротко буркнул Леонид в ответ на мой поднятый к небесам взгляд. Его логика в экстренных сборах была непостижима. Кроме этого, в углу валились коробки и мешки с непонятным содержимым, тряпьё, обрывки прободов, банки с гвоздями, свёрла. На разборку сейчас не было времени. Первым рейсом решили перебазировать в квартиру самое важное и лёгкое, а также детей и женщин. Салон самолёта уже выстудило насквозь. Разницы, где мёрзнуть, не было никакой. Поэтому, нагрузив женщин сумками с провизией, лёгким скарбом, а детей спальниками и тёплыми вещами, мы с Леонидом взвалили на плечи адски тяжёлый генератор. Пацанам досталась чуть менее монументальная буржуйка. Они потащили её, кряхтя и спотыкаясь на сугробах. Построив наш маленький караван, женщины с детьми впереди, мы с генератором в середине, пацаны спичка позади, двинулись к высотке. Шли долго и мучительно. Вроде всего 200 метров по утопанному снегу, но дети шлёпали медленно, часто спотыкаясь. Женщины несли поклажу и помогали малышам. Я, согнувшись под весом генератора, едва переставлял ноги. Каждый шаг отзывался болью в избитых ребрах и спине. Девчонки вели себя тихо, непривычно послушно. Ночной кошмар, бегство, полёт в мурохочущем самолёте и вид огромного, мёртвого города подавили их обычную живость. Даже единственный малыш в отряде, трёхлетний сын Олега, сидел на руках у матери широко раскрытыми глазами, молча взирал на окружающий мир руины и снега. Его серьёзная личика было красноречивее любых слов. Дойдя до подъезда, мы оставили свой груз и, перестроив колонну, повели наш табор на новое место жительства. В этот раз подъем уже не так напрягал. Не знаю почему, но я даже не запыхался, хоть и им тащил на себе младшую дочь. «Холодно, пап», — поюжилась она, прижимая щекой к моей куртке. «Мы будем здесь жить, но совсем?» «Ну, пока что да», — ответил я честно, стараясь придать голосу бодрости. «Здесь будет хорошо». Сейчас починим окошки, затопим печки. Стань тепло и уютно. Потерпи ещё чуть-чуть, солнышко. Договорились?» Дочь кивнула. С любопытством разглядываем ранчины, покрытые граффити-подъезды и обшарпанные двери квартир. Мы зашли в наше новое жилище. Здесь пока всё оставалось точно так же. Мужики, правда, притащили несколько кусков фанеры, но ещё не поставили. На улице пока ноль. Даже, наверное, чуть в плюс, но к вечеру похолодает. И утепление желательно закончить. Поэтому первым делом занялись буржуйкой. На вид игрушечная железная печурка, но вес у неё был солидный. Пацаны, ставя её в углу комнаты под будущий дымоход, кряхтели, как старики. Оставалось притащить трубы, прямые секции жести, и вывести их через форточку. Материал податливый, но работа ювелирная. Резать, гнуть, соединять, герметизировать. Хорошо, хоть инструмент у нас был. Для обслуживания самолёта дядя Саша собрал целый арсенал. Ножницы по металлу, зубила, молотки, пассатижи, даже небольшую электродрель с аккумулятором, правдосевшим. Квартира произвела на нашу разношерстную команду сдержанное впечатление. Дети, увидев пианино, оживились. Играть никто не умел, но это не помешало им окружить инструменты и приняться импровизировать, громко, хаотично лупить по клавишам, наполняя комнату какофония звуков, от которых звенело в ушах. Женщины, не теряя времени, с порога взялись за уборку. Без выников и тряпок использовали куски картона, обрывки обоев, найденные в углах. Сметали пыль и мусор в кучу у порога. Радости на их лицах не было, только устала сосредоточенность. Привычка делать необходимое вопреки во всему. В общем, все были при деле. Детский гамму пианино и скрип картона по полу создавали иллюзию жизни, движения. Мне на мгновение даже показалось, что в промерзшей комнате стало чуть теплее от этой суеты. Лёнь, поймал я Леонида, который носился между комнатами с охапкой досок. Надо дежурство организовать. Кто-то должен быть на стреме. Хотя бы на крыше с биноклем. «А смысл?» — удивился он, отвлекаясь. «Следов давнишних нет. Снег чистый, а твари, если и придут, то ночью, да и шансы малы. Им-то тут что делать? Холодно, дичи нет. Чего зря людей гонять там мороз?» «Не знаю». Признался я. Как предчувствие. «Ты бы поднялся, осмотрел окрестностей. Хотя бы ради моего спокойствия. Заодно проверишь, что на крыше». «Блин, Вась!» Он поморщился. «Давай позже. Окно хоть во второй комнате закроем, печку запустим, тогда и сходим. Тем более бинокль у тебя в самолёте. А без него, ну, что увидишь? Да и чего с крыши разглядишь? Вокруг лес высоток. Весь горизонт загорожен. Только соседние крыши до стены, видать. Ни улиц, ни дорог. Ладно. Сдался я, понимая его правоту. Обзор действительно был никакой. «Доделывайте». Я как раз хожу за биноклем, принесу. Может, хоть что-то. Ещё одна забота — самолёт. Если смотреть со стороны обитаемой окраины, его не видно. прикрывают кучи строительного мусора и корпуса разрушенных цехов. А вот если с северо-востока, там открытое поле и кукурузник стоит как на ладони. Нужно искать более укрытое место. Или организовывать ночное дежурство прямо в нём, чтобы вовремя среагировать. Осёк. Громкий голос Андрея раздался из соседней комнаты. Он сам появился в дырях, запыхавшийся. «Думал, ты уже ушёл. Помоги палатку поставить. Детям надо погреться хоть как-то». Палатка была большая, типа домик, рассчитана на человек 6-8. Она заняла почти всю стену слева от окна. Внутри напихали все спальники, одеяло, пледы. Создали импровизированное гнездо. Дети, уже зевая и потирая глаза, восприняли это как приключение. Их глаза загорелись. Настоящая палатка прямо в квартире. Они тут же полезли внутрь, обживая пространство, смеясь и толкаясь. Контраст между их внезапной радостью и взрослой озабоченностью был разительным и немного щемящим. Хорошо хоть они могли отвлечься. Закончив с палаткой и передав её под опеку женщин для обустройства быта, направились к самолёту за оставшимся скарбом. «Сколько времени?» — спросил Андрей, когда мы вышли из подъезда в колючий, крепчающий ветер. Небо затянуто низкой серой пеленой. Я посмотрел на часы. Без десяти три. День стремительно клонился к вечеру. Что-то, я смотрю, похолодало конкретно. Андрей втянул голову в плечи. Быстро как-то время пролетело, а мы не сделали еще толком ничего. А чему удивляться? Вздохнул я. Пока одно, пока другое. Так и вся жизнь проходит в хлопотах. Грустно. Столько трудов бухали в станицу, дом. Всё прэха. В одночасье. Остались в чём были. Э, спина болит, ребра ноют, голова трещит. Удивительно, что переломов нет. Вот ты загоняешь. Хмыкнул Андрей, спотыкаясь, а скрытый под снегом кирпич. Главное, все живы-здоровы. Крыша над головой есть. Самолёт цел. Это транспорт, убежище. Еда пока есть. Так что жизнь, считай, только начинается. Не торопить хоронить. Как пёс твой, кстати, очнулся. Да так себе, уклончиво ответил я. Врать не хотелось, но и раскрывать карты пока не мог. Обещал Ани. Ещё спит. Не переживай, очнётся. Алабай же, крепкие собаки. Я лишь кивнул. Размером дворёныш действительно походил на крупного Алабая или Кавказца. Наверное, Андрей так и решил. Хорошее прикрытие. Вот, кстати, что с нашими собаками? Лай я не слышал ни ночью, ни утром. Выстрелов тоже не было. Никто не смог бы подойти к калитке незамеченным. Забор высокий, сквозь него не видно, а в темноте тем более. Значит, скорее всего, их устранили заранее, тихо. Подбросили отравленное мясо. Ах, грустно. Верные были псы. Чего там такое претие? Навстречу нам, согнувшись под тяжестью огромного мешка, еле передвигая ноги, брили пацаны. Лица красные, потные, дыхание сбитое. «Домкрат!» Простонал один из них, ставя мешок на снег с глухим стуком. Видимо, запихнули для удобства переноски. «Тащим!» «А хрена Хором удивились мы. Пацаны переглянулись, виновато пожали плечами. «Думали, так надо!» Леонид сказал «бери, мы взяли!» «Чем думали-то?» — усмехнулся Андрей. «А затылком? Этот утюг нам тут как коровье седло. Обратно тащите, богатыри! И побыстрее, а то стемнеет!» Обогнав незадачливых носильщиков, мы подошли к самолёту АН-2, который стоял на крови пустыря. Его крылья уже были припорошены свежим снежком. Фитиляш казался серым на фоне белого поля. Снег вокруг был изрыт нашими следами. «Если хорошенько снег расчистить...» Его можно вон в тот подвал загнать». Андрей указал на низкое бетонное здание неподалеку, широкими воротами. «По высоте вроде пройдет. Там и укрытие лучше. И не так заметно». Я тоже думал об этом, но сомневался. Высота ворот казалась достаточной, но... «По ширине не зайдет. Огорчил я его. Крылья не пролезут». Андрей отошел подальше. Внимательно окинулся мален взглядом бывалого водителя, смарщил лоб в сосредоточенной гримасе и разочарованно кивнул. «Ну да, крылья м -м, не влезет, жаль. А место хорошее. «Заносите обратно! В хвост! В самый угол!» Крикнул я пацанам, которые пыхте потащили злополучный мешок и сейчас устало вытирали пот с раскрасневшихся лиц. «Шапки только не снимайте!» «Так, чем вас ещё загрузить-то?» Осматривая остатки богатств в салоне, спросил я. Основное уже перетащили. осталось канистра с керосином, сумка с замороженным мясом, длинная монтажка и... «Бинокль!» — вспомнил я. «Вот он, главное!» «Хватайте пока канистру. И вон монтировку. Как отнесёте квартиру, берите бинокль и дам крышу. Осмотритесь. Если что-то заметите, хоть движение, хоть дым сразу назад». «Только смотрите, не свалитесь оттуда!» Мрачно добавил Андрей и, вытащив канистру из самолёта, поставил перед дверью. Глава 16 Отправив пацанов, мы с Андреем задержались у кукурузника. Нужно было срочно решить, где оборудовать наблюдательный пункт. Место должно отвечать жёстким критериям. Прямой обзор на самолёт, контроль над подходами к подъезду многоэтажки и желательно, чтобы оно не было далеко. «Оптимально вон в тех руинах!» Андрей махнул варежкой в сторону, указывая на расположенные метрах в ста правее, за сугробами и скелетами мёртвых кустов остатки какого-то здания. «Видимость оттуда на АН-2 полная, и подходы к дому как на ладони». Я прищурился, разглядывая предлагаемый объект. Невысокая коробка из старого, облупившегося кирпича, некогда, наверное, склада или гараж время и возможно чьи то взрывные старания не пощадили ее одна стена отсутствовала почти полностью центральная часть просела превратившись в груду битого кирпича и перекошенных балок крыша висела кособоким, угрожаще нависшим козырьком место действительно тактически выгодное возвышение широкий сектор обзора но я сомневался что там можно укрыться от холода тактически да согласился я но андрюх Торчать на таком ветру, почти под открытым небом, это верный путь к воспалению легких. Не вариант. А что ты предлагаешь? В доме засесть? Ответил он с легким вызовом. Пар его дыхания клубился в морозном воздухе. Возможно. Теплее, и обзор на южную сторону неплохой. И смысл тогда огород городить? С тем же успехом можно из окна нашей резиденции пялиться. Никакой разницы. Тем более. Он кивнул на кукурузник. «Если ты хочешь его перегонять. Или уже не хочешь?» Рациональность этого шага я и сам начинал ставить под сомнение. Да, здесь он стоял как на ладони, открытый всем ветром и взглядом. Но, Но. где найти лучшие, главное? В случае внезапной угрозы отсюда можно было взлететь буквально за минуты, не тратя время на выруливание из укрытия. Ладно, сдался я. Сегодня пока так, из окошка понаблюдаем. «Если по уму-по уму...» — акцентировал Андрей, поправляя шапку. «То постов надо делать несколько. Плюс, чтобы ещё в самом самолёте постоянно кто-то дежурил. Круглосуточно». «Угу. «Мечтать не вредно». Усмехнулся я без радости. «У нас, считай, три боеспособных мужика, включая меня с разбитой оружией. Да ещё дети. Кто дежурить будет? Пацаны? Народу не хватит, Андрей. Физически». «Ну, я и говорю, это по уму, если. Так что расслабься». Он хлопнул меня по плечу, и я едва сдержал стон. Ушибленные мышцы отозвались резкой болью. «Никому мы тут не нужны. Если бояться, кого в округе, то только твари. А им твой кукурузник нафиг не сдался. Угонять точно не станут. и мясо подавай». В общем, закрыв тему с охраны самолета, я отключил аккумуляторы. Старательно запер дверь в кабину тяжёлым, обмёрзшим замком. Нагрузившись по максимуму оставшимся вещами, мы тяжело зашагали к подъезду многоэтажки. Возвращаться к самолёту сегодня больше не планировали. Мысли о том, что оставляем его без присмотра, грызли, но сил не было. Если честно, я до сих пор не понимаю, как пережил этот день. Первую половину на чистом адреналине, выброшенном в кровь дракой и бегством. Потом, когда адреналин схлынул, осталось только одно слово, выбитое где-то на подкорке. «Надо». «Надо добраться». «Надо найти укрытие». «Надо развести огонь». «Надо обеспечить безопасность». Казалось, еще чуть-чуть, и я просто рухну где-нибудь в сугробе, и меня занесет снегом. Тело ныло и гудело, будто по нему проехался асфальтовый каток. Каждая мышца, каждый сустав напоминал о себе острой или тупой болью. Свежие ссадины на лице и руках ныли и жгли. Старая травма, о которых успел забыть, вдруг ожили. И словно в насмешку начала подмерзать. Даже солнце и еще час назад такое ласковое согревающее лицо предательски вышло за крышу соседней высотки, против нас на растерзание сгущающимся сумерками и крепчающему морозцу. «Сколько километров отсюда до обитаемых мест?» Спросил неожиданно Андрей, когда мы, запыхавшись, уже подходили к знакомому подъезду, утопая в снегу по колено. «Точно не помню. По ощущениям, десять-двенадцать. Вряд ли больше пятнадцати. А что?» Спросил я, с трудом вырывая ногу из снежной ловушки. «Да так! Прикидываю, как добираться будем, если решимся». Он потянул тяжелую подъездную дверь. Поход в заселённую зону мы пока обсуждали лишь в общих чертах, без конкретики, больше как неизбежное зло. Но даже такие абстрактные разговоры рисовали воображение мрачной картины. Легко не будет, это факт. И подходить к этому мероприятию нужно с холодной головой и тщательной подготовкой. Список необходимого мы пока не составляли, но первое и самое нужное — бензин. С полными баками наша вынужденная зимовка была бы не такая уж страшной Второе — патроны. Оружие у нас даже с избытком. Наши автоматы — трофейные стволы, но боеприпасов... Кот наплакал. Хватит разве что на короткую стычку. А если наткнёмся на твари? Естественно, мы не питали иллюзии о возможности что-то купить. Во-первых, нечего предложить на обмен. Во-вторых, зачем платить, если можно взять? Эта мысль, как ржавчина, разъедала мои прежние принципы. Я долго цеплялся за них, пытаясь оправдать людей, ставить себя на их место, находить причины для их жестокости или алчности. Старался принять жестокие правила этого нового, искалеченного мира, не переступая последней черты внутри себя. Но события прошлой ночи стали последней каплей. Принципы — это хорошо. Но выживание диктовало свои законы и мы, похоже, были готовы их принять. «Добраться полдела», — ответил я Андрею, входя в тёмно на уже знакомый подъезд. «Главное, после дела, правильно убраться. Чисто». Я снял варежку и провёл рукой по холодной штукатурке стены. «Зима не союзник. Следы остаются на снегу, Андрей. И это уже проблема». «Будет день, будет пища!» — хмыкнул он, опираясь плечом от дверь квартиры. Дверь подалась со скрипом. И тут нас накрыло волной тепла. Не тропического, конечно, но такого невероятного после ледяного плена улицы. Ещё не Ташкент, но уже не минус двадцать. пробормотал я, буквально замерши на пороге от контраста. Тело отказывалось верить. «Заходи, не выстужай!» поторопил Андрей, свалив свою ношу прямо в коридоре с глухим стуком. Не задерживаясь, он двинулся к источнику тепла, буржуйке, стоящей в углу комнаты. Леонид, сутулившись как древний алхимик, сосредоточенно загружал в её скромную топку щепки. Он предварительно разламывал найденные доски на мелкие щепки. Крошечное жерло буржуйки диктовало свои правила. Крупные поленья не лезли, а мелкие дрова горели ярко, но прогорали мгновенно заставляя подбрасываться едва ли непостоянно. Как оно? Подсел я поближе к печурке, с трудом сгибая одеревеневшие ноги. С благодарностью протянул ладони к раскалённым стенкам сердца нашего приюта. поднимавшийся вверх, нагретый воздух ласково обжигал кожу, заставляя кровь бежать быстрее. Да прекрасно. Сохраняя самое серьёзное, сосредоточенное выражение лица, Не отрываясь от своего занятия, процедил Леонид. Его пальцы, почерневшие от сажи, ловко подсовывали очередную порцию щепы в ненасытное огненное горлышко. «Топится, греет. что ещё надо?» «А где Олежек?» — огляделся я. Судя по наносящемуся из палатки приглушённому шушуканью и смешку дети находились внутри своего маленького убежища. Женщины возились у импровизированной кухни. Разбирали припасы, что-то резали на найденной табуретке. Пацаны, как я знал, на крыше, на последнем смотровом дежурстве перед сменой. А вот Олега не было видно. За дровами ушёл. Буркнул Леонид, не глядя. На седьмой этаж. Говорил, там, в одной квартире, полы скрыты, но не до конца. Пошёл доламывать. Благотопор взяли. Понятно. Кивнул я. Тепло начало медленно, но верно проникать сквозь слои одежды разливаясь по телу тяжелой и приятной волной. Напряжение дня начало отпускать, сменившись всепоглощающей усталостью. Я невольно зевнул во весь рот, потягиваясь, и тут же скривился от резкой неожиданной боли. Свело челюсть. Знакомое мерзкое ощущение, когда мышцы лица спазмируют от перетомления и холода. «Иди вон!» Сочувственно покосился на меня Леонид, указывая подбородком на сложенный в углу спальник. растели да ложись!» А то, смотри, страшно, как ты корчишься. Сильно досталось-то? Пока не знаю. Осторожно подвигал челюстью слыша неприятный хруст в висках. Кости вроде целы. Думаю. А мясо... мясо нарастет. Забегая вперед, скажу. Спать я в тот момент не лег. Чуть отогревшись, почувствовал, как жизнь возвращается в закоченевшие пальцы и отправился на седьмой этаж, помогать с дровами гулкие удары и треск ломающегося дерева были слышны еще на лестничной клетке. Олег разошелся не на шутку. С азартом круша старая половица топором и монтировкой. Было видно, что кто-то уже начинал заготовку дров в этой квартире. Но, судя по засохшей грязи на сколах и слою пыли на оставшихся досках, это было давно. Может, прошлой зимой, а может и раньше. Нам же досталась нетронутая спальня и зал. Мы работали молча, экономя силы, сдирая гвоздодёром упрямые доски, ломая их на более удобные для нашей печурки. Груду драгоценного топлива перетащили вниз, к нашей квартире. Вернувшись, установили график ночных дежурств у печки. Поддерживать огонь было жизненно важно. И только после этого, наконец, собрались вокруг импровизированного стола, на навоженные на совет. Настроение у всех было сдержанным. Не паническим, но и радости особой не было. Мы понимали. Это лишь передышка. Передышка перед целой горой трудностей, опасностей и непростых решений. А на сам факт, что мы живы, что сидим в относительном тепле, что дети сыты и спокойны, этот факт гнал прочь черные мысли, давая крохотную, но твердую надежду. Вкус горячий, пусть и простой, похлебки из мяса казался в тот момент пиром богов. «Завтра хочу прогуляться по окрестностям», — заявил Леонид, передавая термос со свежезаваренным чаем. Свои травы он взял с собой, чем сейчас очень гордился. «Я тоже не против», — тут же поддержал его Олег. Его взгляд встретился со взглядом жены, Ольги, и он добавил, чуть защищаясь. «Ну, не торчать же мне вечно возле печки. Надо и делом заняться». Ольга лишь фыркнула но ничего не сказала. С его супругой я раньше был знаком лишь шапочно, но за этот короткий срок успел оценить. Женщина ему досталась характером, решительной. Когда Олег сказал, что он должен покинуть станицу, она не отговаривала его, понимая, что бесполезно, а быстро собрала самое необходимое и последовала за мужем. Невысокая, светловолосая, с большими, спокойными, серыми глазами и удивительно правильными, тонкими чертами лица. Она была полной противоположностью Олегу. Он — порывистый, резкий, вечно рвущийся в бой, обожающий движение и адреналин. Она — уравновешенная, тихая, предпочитающая домашний уют и заботу о ребёнке. Инь и янь — два полюса, притягивающиеся друг к другу. «Я бы тоже прогулялся», — присоединился Анри, облизывая ложку после похлёбки. «Разведка — дело нужное». «Давайте все уходите». Тут же, с едкой иронией в голосе, отозвалась его вторая половина, темноволосая Маша. «Чего уж там скромничать! Мы тут сами как-нибудь, с детьми!» «Можете даже оружие не оставлять!» Поддержала её Ольга. «Справимся! Вениками обороняться будем!» Аня, моя жена, лишь покосилась на меня с немым вопросами и лёгким упрёком в глазах, но промолчала. «Да я и не собирался никуда идти!» Боль тупая, ноющая, пронизывающая, сковывала всё тело. Иногда она сливалась в общегуло, иногда чётко локализировалась. То колено, то ребро, то злополучная челюсть. Осмотрев меня вечером при свете фонарика, Аня сказала, что переломов вроде нет, но ушибы знатные. «Синяки будут красивые», — пообещала она. «Но дни через пять-семь глядишь и расходишься». «Да ладно вам, девчонки!» Меролюбиво, но твердо произнес Леонид, наливая себе чай. «С вами Василий останется. Пацаны наши уже не малыши, в случае чего помогут. Не будем же мы тут довисны куковать, как суслики в норе. Надо выходы искать, информацию добывать, ресурсы. Решать как-то. А без разведки. Мы что слепые котята?» И вот что интересно, возрази Олег или Андрей, женщина бы не согласились, продолжив спор. Но Леонид сказал своё слово, спокойно, по-деловому, с оттенком отеческой заботы. И волна недовольства схлынула. Во всяком случае, дальше перепирательство дело не пошло. Все в глубине души понимали его правоту. Сидеть и ждать чудо, надеясь только на найденное в доме крохи, было чистым безумием. Поэтому, поворчав для очистки совести и выплеснув накопившееся напряжение, женщины вскоре удалились в палатку к детям, оставив нас, мужиков, советоваться. «Если коротко, стратегия наша будет такая». Леонид сбавил голос почти до шёпота, отодвинув кружку. Он успел принять на грудь не только травяной чай и с потёртой баклажей плеснул себе и нам по глотку крепкого, пахнущего сивушным духом самогона. «Для и ясности ума», — как пояснил он. Говорил он теперь с неожиданной уверенностью и безапелляционностью. «Мы втроём, я Олег Андрей, идём на разведку завтра. Обходим ближние дома, осматриваемся, а ты, Васёк...» Он повернулся ко мне. Его глаза блестели в полумраке от огонька печки. «Остаёшься долечиваться и, главное, сторожишь наш тыл». «Ага», — кивнул я, не имея сил ни особого желания спорить. Чувствовал себя разбитой телегой. «Как скажешь, командир, воля твоя». «О, молодец, Васёк!» Леонид обрядовно хлопнул меня по плечу. По тому самому ушибленному. Боль, острая и жгучая, пронзила тело, как электрический разряд. Сонливость и апотея мгновенно испарилась, уступив место бешенству. «Значит, так и порешали». Весело закончил он, не замечая моей гримасы. «Блин, Лёня! Ты охренел так граблями махать!» Вырвалось у меня сквозь стиснутые зубы. Боли и усталость сделали меня резким наполеон хренов сидишь тут стратегии строишь а сам леонид недоуменно отстранился оглядывая свою ладонь будто впервые ее увидел во первых не больно ты понял шипел я стараясь не кричать чтобы не напугать женщин во вторых смысла тащить за три девять земель сейчас нет у нас тут в многоэтажке еще целый дом не обследован восемь подъездов в каждом по полсотни квартир!» Плюс чердаки, плюс подвал. на кой хрен нам идти в неизвестно куда, когда в любой из этих квартир может валяться что-то ценное. Или, что похоже притаилась какая тварь. А? Ты об этом подумал? Или самого на мозги залил? Мужики замерли в неловком молчании. Даже Олег, обычно такой резкий, не нашелся, что сказать. Тишину нарушал только треск дров в печке до завывания ветра за окном. Опять же, продолжал я уже чуть спокойнее. Чувство, как ярость отступает, меняясь изнеможением. «Следы. Снег, Лёня. Он белый. И на нём всё видно. Если вы начнёте шляться по округе, натопчите тропинок. Любой, кто появится рядом, сразу заинтересуется. Кто тут ходит? Откуда следы? А нам это надо? Тем более подвал мы толком не откопали. Вход не расчистили». Я махнул рукой, чувствуя, как силы покидают меня спорить больше не хотелось. «И что ты предлагаешь?» После тяжелой паузы обиженно спросил Леонид. Его наполеоновские планы рухнули. «Ничего сложного. Обойти наш дом методично, начиная с верхних этажей. Откопать как следует подвал, заглянуть туда и... ждать», — сказал я, глядя на язычки пламени за синеватым стеклом печурки. «Чего ждать?» Непонимающе спросил Андрей. «Пока кто-нибудь к нам сам не придёт?» Честно говоря, я и сам не мог дать чёткого ответа. Ждать белый пикап, который привиделся Ане в её тревожном полусне, представлял, как буду выглядеть, пытаясь объяснить это мужикам. женя приснилось, вот и ждём. Звучало бы, как полный бред. Но и совсем не предупредить тоже было нельзя. Эта мысль не голодала меня. «Пап, дверь распахнулась. И в комнату, запыхавшись, влетел Егор. Его лицо было бледным от возбуждения в полумраке. «Пап, там... там светится что-то!» Он тыкал пальцем заеденевшее окно. «Вон там!» Он еще не закончил фразу, как мы все, забыв про споры. Подорвались с мест. Едва не сбив друг друга с ног в тесной комнате, мы ломанулись к окну, к тому самому, что выходило на юг. И увидели. Вдалеке, в одной из высоток... Почти на самом ее верху светилось окно. Но светилось неровным светом лампы или свечи. Оно мерцало. Неровно, дико, пульсирующе. То вспыхивая ярким желто-оранжевым заревом, то проваливаясь в почти темноту, то снова выплескивая порции света. Костер. Без тени сомнения произнес Леонид, прилипший лбом к холодному стеклу. Жгут костер. Я с крыши сегодня смотрел на этот дом. Он недалеко, в километре, может, полутора. Там верхние этажи разрушены, видимо, на каком-нибудь уцелевшем балконе или в квартире без внешней стены. И что делать будем? Инстинктивно Андрей рванулся к стене, где стояло оружие. Его рука потянулась к прикладу автомата, но он остановился, озираясь на нас. Ночью. Фыркнул я, чувствуя, как сердце заколотилось чаще. Ничего. Пока понаблюдаем, а утром... Утром, похоже, прогулка в том направлении неизбежна. «Бинокль принёс?» — резко спросил Андрей у Егора. Тот молча кивнул, снял с шеи тяжёлый бинокль и протянул отцу. Один за другим мы приникали к окулярам, всматриваясь в мерцающую точку вдали. Картина не менялась. Неровное живое пламя, бьющееся в чёрном квадрате окна глазницы. Ни теней, ни силуэтов, просто костёр. «Непонятно толком. пробормотал Андрей, всё ещё вглядываясь. Но вроде точно костёр. И движений не видно. Может, спят рядом?» Мы простояли у окна ещё минут двадцать, сменяя друг друга у бинокля. Но ничего нового не увидели. Только огонь, пляшущий в тёмной рамке окна. Но это было достаточно. Версий в наших головах родилось немыслимое количество. От самых простых и безобидных до мрачных и параноидальных. И что самое неприятное, каждая из версий имела право на существование. Вскоре стоять у окна и созерцать далёкий, несущий лишь вопрос огонёк, стало бессмысленным. Нервы были на пределе, усталость брала своё. Мы отступили от окна. Установили график ночного дежурства у печки и у окна. Теперь смотрели не только за самолётом, но и за таинственным огнём. Я, как самый ценный кадр и как самый травмированный, был освобожден от ночной вахты, чему несказанно обрадовался. Глубокий сон — вот чего мне не хватало больше всего на свете. Спальные места устроили рядом с печкой, прямо на полу. Вход пошел, найденный в картон. Какие-то старые половики, тряпье — роскоши не было. Спальники, одеяло и подушки отправились в палатку к женщинам и детям. Мысль о том, чтобы притащить тяжелее на диван с девятого этажа, была отвергнута. Место в комнате с печкой и так в обрис. Термометра не было, но в закрытом помещении, с пыхтящей печью градусов 15, рай по сравнению с улицей. Спали мы, не снимая верхней одежды. Сняли только промокшую обувь, снег днем подтаивал. Теперь над печкой висела целая гирлянда благоухающих концов. Как язвительно, но точно назвал их Леонид. Оружие лежало под рукой. У каждого из нас автомат. У меня ещё и мой старый револьвер с одним единственным оставшимся патроном в барабане. Вообще, с вооружением нам повезло. Кроме наших автоматов, имелся несданный сданный с двумя лентами. Собраны с трупов мстители пушки. Один коллаж с половиной рожка, немецкий шмайсер с полной обоймой, ТТшник с двумя магазинами. Пара обрезов и нарезной охотничий карабин. Плюс, конечно же, смерть председателя. Ну и полбанки пороха, что тоже немаловажно. Единственное, совсем нет пули и дроби. Но где-нибудь всякая свинец найдется, так что отольем в процессе. Устроившись поудобнее, я еще долго ворочился Каждая кость, каждый ушибленный мускул находил свою точку дискомфорта на холодном картоне. То бок придавит, что ногу сводит, то локоть упирается. Мысли лезли в голову, как осы. Кто там в том окне? Что им нужно? Может, это уже ищут нас? Но тогда зачем так палиться? Развести костер на верхнем этаже — это же верх глупости, или это сигнал? Кому? Голова гудела, пока я, в отчаянии, не натянул на нее заменявшую одеяло трепку. Постепенно тепло и темнота сделали свое дело. Я провалился в тяжелый беспокойный сон. Спал как убитый, но сны были тревожными, обрывочными. Проснулся не отдохнувшим, но хотя бы перезагруженным. Хотелось пить и наоборот. В комнате было жарко. Дежурные ночью постарались. Настолько, что висевший ближе всех к печке мой правый унт слегка плавился сверху, что меня, мягко говоря, не обрадовало. Обернувшись и приведя себя в порядок, поправив помятую одежду, растерев лицо ладонями, я направился в туалет. Мужской санузел находился за пределами квартиры. Женские же устроили здесь, в ванной, используя найденное этажом выше ржавооцинкованное ведро, с успехом заменившее разбитый унитаз. Вернувшись, я поставил на печку эмалированные чайники и подбросил в топку немного щепок. Леонид и Андрей ещё дрыхли, а Олег с пацанами дежурил. Прикрыв дверцу буржуйки, я вспомнил про вчерашний огонёк и подошёл к окну. Серая многоотажка-свечка одиноко торчала среди более низких зданий, подёрнутых утренней дымкой. Без бинокля разглядеть что-либо было невозможно. Пощурившись впустую, я плюнул и вернулся к закипающему чайнику. Наскоро протерев свою жестяную кружку краем рукава, плеснул туда густой заварки из леонидовского термоса и до верха долил шипящим кипятком. Приведенная с собой вода подходила к концу. Но зимой это было наименьшее из проблем. Снега вокруг было в избытке. Пока потягивал обжигающий горьковатый чай, проснулся Леонид. Он долго кряхтел, ворочался, бормотал что-то невнятное под нос, пока, наконец, не решился подняться, потирая поясницу. доброе. Начал я, но лишь сморщился, махнул рукой, натянул согревшиеся за ночь ботинки и, кряхтя, выскочил из комнаты. По своим утренним делам. Одновременно с его уходом зашла Аня, выглядевшая усталой, но собранной. «Я думал, ты ещё спишь. Как он?» Спросил я, понимая, что она только что навещала тварёныши. «Пока спит». Вздохнула она, садясь на ящик рядом. «Даже не шевелится. Чай нальёшь?» «Конечно». Я долил в свою кружку кипятка, разбавил его крепкой заваркой из термоса и протянул ей. Она взяла кружку, обжигая пальцы, хотела что-то сказать, но гулкие и отчетливые звуки выстрелов разорвали утреннюю тишину. Не близко, где-то в районе той самой высотки. Сначала пара одиночных резких хлопков, потом длинная беспорядочная очередь, словно кто-то в панике поливал всё вокруг. Потом снова одиночные выстрелы, уже чаще, тревожнее. Мы замерли, вслушиваясь в гулкое эхо, раскатавшееся между домами. Глава семнадцатая Стрельба, внезапно разорвавшая утреннюю тишину, явно гремела в том самом районе, где прошлой ночью мерцал злополучный огонёк. Гулкие хаотичные очереди, резкие одиночные выстрелы, перекрывающие друг друга. Всё сливалось в сплошной нервный грохот. «Стволов, дай подумать». Леонид прижался к стеклу, вслушиваясь какофонию звуков. Его пальцы автоматически сгибались, как будто он мысленно сжимал на спуске «Восемь, девять, десять. Минимум в десять стволов полета а то и больше». Он отступил от окна, похлопал себя по карманам куртки. Нашёл потёртый кисет с табаком и принялся набивать короткую, почерневшую от времени трубку. Его лицо было сосредоточено, но в глазах читалось тревожное возбуждение. «Что делать будем?» Андрей проснулся и, натирая глаза, пялился через окно. Олега в комнате не было, но наверняка он наблюдал откуда-то с лучшего ракурса, вероятно, с крыши или верхнего этажа. Мозг лихорадочно проигрывал варианты. Лезть в чужие разборки? Глупо. Своих проблем выше крыши. Отсидеться? Казалось бы разумно, но эта стрельба слишком близко, слишком громко. Она влекла за собой либо тварей, либо новых головорезов. Игнорировать было опасно. Я честно выложил свои сомнения. Но я бы поближе посмотрел. Задумчиво произнес Леонид, выпуская струйку едкого дыма. «Хотя бы понять, кто там и за что